Глава 2. То, что было до нас Готовясь к неизбежной схватке с самым сильным архангелом, Гатаон обнажил широкий зубчатый меч. Демон внимательно вглядывался в огонь, пытаясь угадать, откуда именно ему нанесут удар. Как же он был удивлен, когда стальная Екатерина одним взмахом крыльев затушила стену из огня. Главнокомандующий усилила свой элегантный меч светом и нанесла удар. Гатаон успел поставить блок, но крепкую сталь его меча рассекло, как бамбук. Не собираясь церемониться и давать демонам возможность выпустить чуму, стальная Екатерина нанесла еще один удар. Ее меч прошелся по широкой груди демона, но оставил на ней лишь царапину. Оба застыли в изумлении. Екатерина от того, что свет ее меча внезапно угас, а он потому, что едва не распрощался с жизнью. Отойдя от шока, глава клана выбил меч из руки главнокомандующего и собрал в ладони жаркое пламя. Его гигантская рука обрушилась на голову Екатерины. Такой удар мог запросто сломать ей шею и одновременно прожечь в ней дыру. Зрачок стальной Екатерины блеснул золотым оттенком, уклонившись от удара, который оставил в полу внушительную дыру, женщина пошла в рукопашную. Сосредоточив в кулаке разрушительную силу света, Екатерина нанесла удар по ребрам демона. Кости так и захрустели, а на коже Гатаона моментально возникло черное пятно. Удар был настолько силен, что вышвырнул гигантского демона в окно. Оказавшись в воздухе, Гатаон быстро сообразил, что статуя смерти разрушена, а заветная дверь находится прямо под ним. Жадно вдохнув в воздух, демон сложил крылья и камнем полетел вниз. Его тело полыхнуло, словно звезда, озаряя весь город оранжевым светом. Екатерина выпустила ему в спину несколько стрел, но из-за слишком теплого потока воздуха который создавало тело демона, стрелы сменили свою траекторию. Одна из них пробила Гатаону ногу. Игнорируя боль в теле, Гатаон продолжил набирать скорость в падении. Он был готов отдать жизнь, лишь бы разрушить ворота, отделяющие его от чумы. Он был уверен, что если бледнокожая девушка окажется на свободе, ангелам ничего не останется, как вступить с ней в бой и убить. Двери подземелья выгорели и рассыпались, словно зеленые лист от беспощадного солнца. Жаркое пламя с жадностью заполнило пространство и опустилось на дно глубокой ямы. Звуки боя утихли. Ангелы и демоны застыли в ожидании монстра, который должен был выбраться из подземелья. Напоследок вдарив демона кулаком по лицу, Михаил велел стражам держаться от ямы на расстоянии. Молодой Михаил на собственной шкуре испытал силу чумы и был уверен, что невладеющие силой света ангелы для нее легкая закуска. Екатерина плавно спикировала с вершины здания и, развеяв своими крыльями дым, заглянула в яму. Однако увидеть, что происходит на ее дне, было невозможно. Ангелы хорошо постарались, когда сооружали тюрьму для чумы. Глубина ямы была равна высоте небоскреба, в котором проходило заседание Крылатого Союза. Главнокомандующая отдала приказ ждать всем снаружи и как можно скорее раздобыть новые ворота и тяжелый булыжник, чтобы их запечатать. Когда стальная Екатерина спустилась на дно ямы, она не смогла поверить своим глазам. Стены и пол, состоявшие из закаменелого тела Создателя, были раскалены до красна. Толстые цепи, однородные лужи растеклись по полу. А утомленный своей магией Гатаон сидел, прислонившись крыльями к стене. Чумы в яме не было. Екатерина не могла допустить даже мысли, что какой-то огонь смог убить столь могущественное существо. Главнокомандующий озарил одной ямы ярким светом и принялась осматривать тщательнее. В одной из стен она обнаружила выцарпанный когтями узкий тоннель. «Михаил!» — позвала она архангела. На ее голос спустился молодой мужчина. Телосложение настоящего воина, одет так же, как и Екатерина. Волосы и борода светлые, глаза голубые, в руках широкое копье. Будучи одним из тех, кто запер чуму в этой яме, Михаил сразу заметил отсутствие бледнокожей девушки и понял, что она сбежала. «Возьми с собой лучших архангелов и немедленно выдвигайся на поиски чумы!» — приказала ему Екатерина. «Взлети над городом и посмотри, откуда польется свет!» Выслушав приказ, Михаил без лишних вопросов вылетел из ямы. Пока молодой ангел поднимался к облакам, стальная Екатерина собрала весь свет, что у нее был, и ударом кулака направил его в узкий проем, через который сбежала чума. Свет вихрем осветил яму и центр города, а затем вырвался из-под земли еще в нескольких местах за пределами высоких стен. Теперь Михаил точно знал, где именно чума выбралась на поверхность, и вместе с остальными архангелами пустился преследовать беглянку. Приказ стальной Екатерины заставил раненого Гатаона прийти в себя. Демон не мог поверить, что все усилия, гибель лучших охотников его клана были напрасны. Сердце Гатаона наполнилось пылающей ненавистью, но не к чуме, а к ангелам, которые дали ей сбежать. Однако продолжать бой Гатаон не собирался. Раны, которые он получил в бою, а в особенности тот удар кулаком под ребра, были очень серьезны. Гатаон сделал для себя несколько выводов. Во-первых, нельзя рассчитывать на пернатых, а во-вторых, во что бы то ни стало, демоны должны стать сильнее. Первым шагом на пути к силе станет объединение всех демонических кланов. Сейчас, когда чума вновь на свободе, это был идеальный момент, чтобы собрать краснокожий народ под своим крылом. Бросив презрительный взгляд на некогда уважаемую им женщину, израненный демон вылетел на поверхность. Гатаун тряхнул головой, чтобы усмирить боль в теле, после чего приземлился на разрушенную статую смерти. «Вот что происходит, когда вверяешь судьбу мира в руки ангелов, которые слепо следуют за смертью!» — обратился он к присутствующим демонам. «Чума! Самая большая угроза всему живому! Сбежала!» «Мои братья-демоны!» Наши предки избрали иной путь. Они были уверены, что мы способны искоренить зло, уничтожить тварей, что осквернили гибель Создателя. Я призываю каждого из вас объединиться в один клан и дать им отпор. Вместе мы остановим белый туман. Вместе мы уничтожим голод. Вместе мы построим новый мир. «Кто не хочет, чтобы его клан обратился безымянным прахом? Летите за мной!» Слова Гатаона переполошили не только демонов, но и ангелов. Новость о сбежавшей чуме посеяла среди народов холодную панику. Центральную улицу города заполнило молчание. Ударив крыльями о воздух, Гатаон поднялся в небо. Выжившие охотники и младший брат последовали за ним, а главы других демонических кланов остались наедине со своими мыслями. Долго ждать не пришлось. Уже через минуту половина демонов скинула с себя одежды Союза и полетела за новым предводителем. «Постойте, не улетайте!» — пытался остановить их старейшина Тюнхел. «Мне понятна ваша позиция. Мы действительно виноваты, что не уследили за чумой. Но поверьте нам на слово!» «Без силы света вы ее не то что убить, а даже ранить не сможете. Опомнитесь, хотя бы выслушайте план смерти». «Пусть летят!» — хриплым голосом отозвалась возникшая позади старика смерть. «У нас нет времени на то, чтобы уговаривать их помочь». «Ну а вы!» — обратилась облаченная в черный плащ женщина к демонам — которые еще не определились, на чьей они стране. «Проследуйте наверх, к столу, или будете ждать здесь». Главы демонических кланов были мудры, поэтому перед тем, как отправиться за Гатаоном, решили выслушать смерть. Кто-то должен был узнать, что именно она задумала. Таким образом, уже в меньшем составе демоны вернулись к почерневшему от огня столу. Все присутствующие, включая ангелов, с нетерпением ждали, когда смерть предъявит доказательство существования людей и конкретнее объяснит, что они из себя представляют. Ангелам, как и демонам, человек казался вымыслом, и лишь стальная Екатерина не сомневалась в словах своей госпожи. Смерть распростерла свои костлявые объятия, и в помещении, которое освещал дневной свет, воцарилась тьма. Над дубовым столом возник образ смерцающих звезд. Под хриплый голос смерти картинка ожила и стала меняться. «Многие из вас читали книги предков» которые повествуют о том, как Создатель даровал чистилищу жизнь. Своим могучим дыханием Он наполнил пустую планету дождем и ветром. Своим теплом согрел и заставил прорасти древо жизни, которое, пустив корни, дало начало лесам и зеленым полям вылепил из своей плоти существ, среди которых были ангелы и демоны. Во время рассказа смерти члены Крылатого Союза наблюдали, как нечто сферическое, состоящее из радужного света, заполняло пустое чистилище жизнью. «Но что было до событий, описанных вашими предками?» Как выглядела его бесконечность среди одиноких звезд? Будучи его неотъемлемой частью, я помню, как он бороздил просторы Вселенной, питаясь огнем угасающих звезд. Целую вечность он поглощал одну звезду за другой, пока в нем не возникло сознание. Создатель начал задаваться вопросами «Зачем?» и «Почему?». Чтобы получить ответ на свой вопрос, ему было необходимо посмотреть на себя со стороны. Так в его сознании зародилась идея жизни. Сотворить жизнь оказалась тяжелой задачей. Настало время бесконечных проб и ошибок. Миллиарды лет создатель потратил, смешивая различные элементы, в попытках создать хотя бы малую крупицу жизни. Провал за провалом, пока однажды он не осознал, как ему нужен космос, так и жизни нужна среда обитания. Как ему нужны звезды, так и жизни нужен источник энергии. Создатель заполнил пустынную планету океанами и небом, которые стали домом для миллиарда новых существ. Проблему с источником энергии создатель решил правилом. Одно поедает другое. Так выглядел водоворот жизни в том мире. Созданные им существа, которые рождались, ели и умирали, не смогли дать ответов на его вопросы. Всем им не хватало того, что было у Создателя — сознание, душа. Тогда он поделился с одним из творений своей жизненной энергией — что привело к появлению человека. Частичка Создателя сделала людей не только разумными, но и полностью свободными. Свобода ⁇ это именно то, что отличает людей от вас, ангелов и демонов. Вы идете по ограниченному пути, который избрал для вас Создатель. Ваше количество... Никогда не превысит норму, вы никогда не станете уничтожать друг друга. Мир людей сильно отличается от вашего. Он очень опасен и полон изъянов. Как говорят люди, первый блин всегда комом. Вместо того, чтобы уничтожить мир людей и вернуть свою жизненную силу, создатель принялся создавать новый мир в котором будет процветать гармония и красота мир в котором одним существам не придется поедать других чистилище было миром без изъянов его заполняли плодоносные деревья которые избавляли вас от надобности поедать других как забавно Не пожалею он людей, я, мои сестры и брат никогда бы не появились на свет. Демоны и многие животные никогда бы не познали вкус чужой плоти, а чистилище не погрузилось бы во тьму. Ну а дальше вы и сами знаете. Жизненной силы ему не хватило, и он погиб, высох и рассыпался на множество черных осколков. Смерть закончила свое повествование, и темнота в зале рассеялась. Повисла гробовая тишина. Никто из присутствующих не мог поверить, что это правда. — И мы должны в это поверить! — недовольно буркнул краснокожий на демоническом языке. — Поглощающий звезды Создатель! Вопрос о смысле бытия — все это похоже на какой-то бред!» «Почему же?» — возразил другой глава клана. «Мы не задаемся такими вопросами, потому что Создатель сразу указал нам путь. В этом и есть смысл. Даже если я и мои собратья обратился к смерти демон, поверят твоим словам, и где-то в взаправду существуют люди, как их существование поможет остановить белый туман?» А разве не ясно?» — удивилась смерть. «Что ж, объясню еще раз. В людях заключена свобода воли, жизненная энергия самого Создателя. Если окружить этой энергией обелиск, он снова обретет свою первоначальную мощь. Останки Создателя частично оживут и рассеют белый туман вокруг себя». Таким образом, сила чумы будет надежно запечатана вокруг древа жизни. Но ведь, если я правильно понял, люди находятся в каком-то ином мире. Как вы собираетесь доставить их к обелискам? Они находятся куда ближе, чем вы думаете. Их мир скрыт от ваших глаз. Но они находятся и существуют прямо здесь и сейчас. Одна луна и одно солнце. «Для двух разных миров». «Не так давно я нашла лазейку, которая ведет в их мир. Мелкая трещина в небесах стала решением наших проблем». Демоны переглянулись, обменялись между собой парочкой фраз, и один из них заявил. «Мы поддерживаем ваш план. Если это действительно спасет наш народ, мы готовы помочь. Только скажите, что от нас требуется». Вы должны будете встретить наших гостей. Дело в том, что после того, как душа человека попадает в чистилище, он вновь становится телесным. Как ни странно, эти существа получают вторую жизнь. Хотя что тут странного? Живут-то они каких-то сорок лет». «Сорок лет?» — удивился старейшина Тюнхил. «Неужели они умирают детьми?» «Нет, просто их жизни в десятки раз короче ваших. Здесь они проживут примерно столько же, поэтому мне придется постоянно бродить по их миру в поисках новых душ. В мое отсутствие вы должны построить вокруг обелисков города и обеспечить людей всем необходимым для жизни. И поторопитесь с этим». Если туман достигнет обелисков раньше, чем мы поселим вокруг них людей, чистилищу уже ничто не поможет. — Каковы сроки? — Четыре полных луны. Ровно через это время я сделаю трещину в небесах больше и отправлю к вам души людей. В зале повеяло холодом. Над башней Крылатого Союза закружили вороны. «А вот и доказательство моих слов», — произнесла смерть, глядя, как два чернокрылых ангела спускаются в зал. Когда-то славные архангелы сами попросили окрасить их перья в черный цвет. Самуил и Дженнифер, так звали ангелов смерти, принесли живое доказательство — человека. Лишенные былых эмоций ангелы смерти бросили обнаженного мужчину на пол. А тот, пребывая в диком ужасе от происходящего и от увиденных существ, поспешил забиться в угол, который показался ему безопасным местом. Самуил с насмешкой смотрел на трусливого и слабого человека. «И это существо есть человек?» — возмутился один из демонов. «Да он же просто бескрылый ангел, к тому же какой ты -то жалкий. Только посмотрите на него, а страх и сейчас испустит дух». «Пусть его внешний вид и поведение не вводят вас в заблуждение», — произнесла смерть, раскрыв дверь зала, за которым стояла стража. «Самое главное — сокрыто внутри. К примеру, это жизнь ангела». Смерть потянулась к груди стражника костлявой рукой, и, сжав ее, вырвала жизнь из его тела. Глаза стражника побелели, и он безмолвно упал на пол, а в руке смерти остался маленький мерцающий огонек. Ангелам было неприятно смотреть, как смерть лишает жизни их собрата, но никто не мог ей возразить. Женщина в черном плаще подошла к и без того напуганному человеку и проделала с ним то же самое. В отличие от ангела, человек рассыпался в пыль и стал большим шаром энергии. «Вот, господа, то, что спасет чистилище!» Энергия человека была в десятки раз больше энергии ангела. «Советую вам поторопиться». Смерть вдохнула в себя обе души. «Время — беспощадная штука». Старуха в черном плаще растворилась в воздухе, а крылатый союз остался, чтобы обсудить строительство городов. За пределами стен рая расположилась обитель смерти. Безмолвный храм. Мрачное сооружение состояло из переплетающихся словно лабиринт коридоров, по которым гулял столь сильный ветер, что казалось это стонут душу умерших. В сердце безмолвного храма располагался просторный зал, стены которого были украшены черепами всех когда-либо живших тварей. Все они были разной формы и размеров. Восседая на каменном троне, смерть могла часами любоваться своими трофеями «Рассуждая о ценности жизни». Войдя в храм, смерть сразу ощутила, что ее ожидают. «Я знаю, что вы здесь», — громко произнесла смерть. «Ах, это вы? Зачем пожаловали? Да еще и без приглашения». Из тени показались облаченные в форму архангелов мужчина и женщина. Смерть была с ними хорошо знакома, но совсем не рада их визиту. Высокого широкоплечего парня, чьи черные волосы подчеркивали цвет темно-карих глаз, звали Диего, а девушку, чьи длинные волосы были подобны солнечным лучам, а голубые глаза синим озером, звали Викторией. Оба носили звание архангелов и принимали участие в поимке чумы. У Диего до сих пор остались шрамы на теле от силы бледнокожей девушки. Ангелы с недоверием и некой предвзятостью смотрели на смерть, и у них были на то веские причины. «Ты ведь знала, что она будет там, верно?» Диего достал из-за пазухи книгу в красном переплете и бросил ее смерти. Старуха в черном сразу узнала обложку и поняла, что речь о войне. А если и так, какая разница? Игнорируя незваных гостей, смерть села на трон. Неужели хочешь отомстить ей за убийство Карла? Нет. Диего опустил глаза в пол. Ему было тяжело вспоминать, как его лучший друг погиб во второй раз. Она сделала то, чего не смогли мы. Убила тень голода, которой являлся Карл. Тогда чего же вы хотите? «Мы хотим отыскать войну. Я точно знаю, голод еще вернется, и он будет куда сильнее, чем раньше. Без силы войны нам его не одолеть». «Помоги нам ее отыскать», — попросила Виктория. «Думаете, она вам поможет?» Хриплый смех смерти эхом пронесся по залу. «Вы для нее лишь пыль на ветру. Бросайте эту затею, возвращайтесь в рай». «Там для вас полно работы». «Мы прилетели не за советами, а за информацией», — грубо произнес Диего. «Если бы он мог, он бы с радостью зарубил смерть». «Глупые ангелы, сами не знаете, куда суетесь». «Я не знаю, где сейчас война», — ответила смерть, поглаживая обложку книги, которая напоминала ей о сестре. «Ее всегда было тяжело отыскать. Война никогда не сидела на месте». Все время искала. Искала себе достойного противника. Среди диких зверей, среди нежити, среди демонов и ангелов. Но должно быть хоть что-то, что поможет ее найти. Я же уже сказала, я не знаю, где ее искать. Единственное, что могу добавить, она обитает там, где никто не умирает. Где совсем нет жизни. «Скорее всего, именно поэтому я и не могу ее найти. Возможно, она бродит по пустыне или плавает в океане. Кто знает?» «Как всегда, от тебя никакой пользы!» — выпалил Диего. Ему хотелось быстрее покинуть это создателем забытое место. «Если встретите ее, передавайте от меня привет!» — крикнула им вдогонку смерть. «Если, конечно, переживете эту встречу!» Ночь давно сменила день, но архангела во главе с Михаилом усердно прочесывали местность в поисках бледнокожей девушки. К удивлению крылатых стражей, чума не оставила за собой следов из опустошенных земель и обращенных в пыль животных, что делало ее поимку затруднительной. «Мы обязаны ее схватить», — твердил себе и остальным архангелом Михаил. Поиски продолжались всю ночь. Облачившись в белое платье, которое причиняло хозяйке немыслимую боль, но сдерживало разрушительную силу, чума наблюдала за архангелами из-за густой растительности. Ей как никогда хотелось вцепиться когтями в их крылья. «Нужно их убить», — бормотала она, выслеживая одного из них. «Они поплатятся за то, что сотворили со мной». «Тихо ты!» — зашипел на нее мудрый змеиный хвост. — Из-за твоей жажды отомстить нас снова схватят и запрут в той яме. Делай, что я тебе говорю, и мы останемся на свободе. — Тогда у меня еще больше поводов их уничтожить. Избавлюсь от архангелов, и смерть никогда не сможет диктовать мне условия. — Я понимаю твои чувства, как никто другой. «Поверь, смерть еще поплатится за то, что пошла против нас, но не сейчас. Разве ты не чувствуешь? Семя зовет нас. Мы должны как можно скорее добраться до древа жизни и помочь ему расти». На шум от разговора чумы со змеем к зеленым зарослям спустился старый архангел. Опытный мужчина знал, насколько опасна чума, и поспешил облачиться в доспех из света, который был прочнее любой стали. Обнажив меч, он начал пробираться среди густых кустов, освещая себе путь рукой, из которой бил яркий свет. В кустах послышался шелест, он поспешил на звук, но никого не обнаружил. Потеряв бдительность, мужчина рассеял доспех и собрался взмахнуть крыльями, Но раньше, чем он успел это сделать, его спины коснулась рука бледнокожей девушки. Кожа старика моментально побелела, потрескалась и осыпалась на землю, словно пепел. С его одеждой и доспехами случилось то же самое.